Глава пятая. Глеб. Ира с тревогой смотрела на Нелю за ужином. Дочь вообще не притронулась к еде. Совсем. Но с жадностью смотрела на расставленные на столе блюда. Ирина успела быстро потушить картошку с мясом. И теперь пыталась накормить девочку. «Поверь мне, я еще никого не отравила своей стрепней». «Ну, отца хотя бы спроси!» «Глеб, я тебя хоть раз травила?» Она повернулась ко мне. «Нет!» — подтвердил я. «Ни разу!» Нелли вздохнула и отвернулась. «Если ты боишься поправиться, то могу тебя заверить, что здесь нет ни капли масла, и мясо индейки вполне себе диетическое. опухнуть с голоду при полном холодильнике вообще не дело!» Ирина упорно не сдавалась. «В каком смысле пухнуть с голоду?» — напряглась Неля. «А в таком, что если ты не будешь нормально питаться, то организм начнет откладывать все, что тебе в рот попадет. Я рекомендую до этого не доводить». Виолова усмехнулась, поняв, что победила. «Я тебе после ужина расскажу об этом подробнее», — сверкнула она глазами. «Ладно». Нелли неуверенно протянула руку за хлебом. Я расслабился и принялся за ужин. Если честно, то устал сегодня. После почти бессонной ночи было утреннее потрясение от встречи с почти взрослой дочерью и непонимание того, что вообще происходит. Ирина, кажется, разобралась в этом лучше. Перед сном попробую узнать о ее догадках. Да и Нелли больше тянется к девушке. Видимо, с матерью у нее отношения настолько плохие были, что теперь дочь пытается восполнить это общение с сырой. Я снова покосился на увлеченную разговором блондинку и с силой сжал вилку в руке. Как пережил прошедшую ночь, непонятно. Почти не спал. Смотрел на нее при свете уличных фонарей и думал только о том, что стоит руку протянуть, и вот она, моя. И не сбежать сегодня никуда. Ира может позвонить Марине и узнать, что никаких поручений для меня нет. Да и стыдно сбегать. Набегался уже. Остаток вечера я просто не знал, куда себя применить. Помыл посуду, убрал оставшуюся еду в холодильник. Старался не мешаться под ногами у Иры, которая что-то объясняла Нелли в ванной. Прикрутил купленный шпингалет на дверь дочери и спрятался в спальне, чтобы не мешаться. Ирина пришла в комнату через час, в халате и с влажными волосами. Я объяснила ей устройство нового телефона и скачала программу по правильному питанию. Почему ее мать не научила пользоваться банальным телефоном? Почему у нее вообще не было телефона? Психанула она. «Наверное, Анфиса не хотела, чтобы Неля со мной общалась», — предположил я, думая о том, что правильно ли сделал, купив ребенку самый навороченный телефон в линейке. «А почему ты не общался с собственным ребенком?» — наставила она на меня указательный палец. «Потому что Фиска сказала, что Неля не хочет со мной разговаривать», — проговорил я, чувствуя себя глупо. Я приезжал по тому адресу, где они должны были проживать, но там никого не оказалось. Они пропали на полгода. Ванька нашел этого Рязанова через свои каналы и нашел номер телефона. Я снова позвонил Анфисе, но Нелли она трубку не дала, сказав, чтобы я не травмировал ребенка. Я и не травмировал, только деньги на содержание отправлял. Я виновато повесил голову. Да и чувствовал себя виноватым в том, что Неля так жила. А я не добился, не забрал ее. «Ясно. Но что тебе сказать? Ты выбрал для женитьбы никчемную женщину. Я бы даже сказала, что ведьму», — резюмировала блондинка задумчиво. «И на какое время нам выдали ребенка?» — вопросительно выгнула она бровь. «На три месяца». Пожал я плечами, даже не подозревая, куда она клонит. А потом ты запросто отдашь дочь матери ти раньше? возмутилась она. Кажется, я изобразил на лице неподдельное удивление. А что ты предлагаешь? спросил тихо, потому что Анфисина Ио я возвращать даже не думал. Просто не знал, как сказать об этом Ирине. Я предлагаю в судебном порядке закрепить проживание дочери с тобой. Пожала она плечиками, отчего халат чуть соскользнул с ее плеча, открыв острые ключицы. Я завороженно замер на несколько секунд. Тряхнув головой, быстро отвел взгляд и посмотрел на кровать, единственную в этой комнате. Что же я ночью буду делать? Хотя есть же спальные мешки. «Завтра съезжу к Баранову и уточню, что можно сделать с этим», — решил. «Вот и отлично!» Ирина обворожительно улыбнулась и нырнула под одеяло. «Ложись спать, а то я умираю, как спать хочу». Решив, что в спальном мешке на кровати буду выглядеть слишком смешно, я ушёл в ванную, где провозился не менее получаса. Даже побрился на всякий случай, мало ли что. Вдруг мне башню сорвет, а у Ирины кожа нежная, раздражение оставлю. Черт, вообще не о том думаю. Запихал голову под струю ледяной воды, чтобы перестать думать о непотребном. Блин, у меня там дочь в своей комнате одна. Может быть, к ней заглянуть? Выполз из ванной и постучался к дочери. Тишина. Ну и ладно. Завтра поговорим. С тяжелым сердцем вернулся в комнату к Ирине и с облегчением увидел, что она спит. Вымоталась к моему счастью. Я аккуратно заполз под одеяло со своей стороны кровати и тут же пожалел, что Ирина настояла на большой кровати. Мы даже боком не соприкасаемся. Еще полчаса изгонял из своей головы неуместные мысли. А потом все же усталость взяла свое, и я отключился с мыслью, что спать мне сегодня придется исключительно по стойке смирно, во всех смыслах. Проснулся я резко. В спальне уже никого не было. Я вновь не услышал, как Ирина встала. Старею, наверное. Что-то на эту женщину у меня никогда внутренний будильник не срабатывает. Ирина с Нелли нашлись на кухне. Готовили какие-то суперлегкие сырники по рецепту из интернета. «О, проснулся!» Ира, увидев меня, молниеносно подскочила, схватив за ухо, заставила нагнуться и звонко чмокнула меня в губы, заставив замереть на месте. «Садись! Уже почти все готово!» Она также быстро отошла от ошалевшего от части меня. «Доброе утро!» Выдавил из себя, шагнул к столу и заставил себя опуститься на стул. «Нелли через час в школу. Завезем ее, и ты отвезешь меня по старому адресу. Мне нужно там кое-что сделать». «Ты сегодня в усадьбу поедешь?» Ирина повернулась ко мне с лопаточкой в руке. «Надо!» — кивнул. «Ну и отлично!» Ира обрадовалась и начала выгружать на тарелку белые оладушки. А ты, Нелли, сейчас позавтракай, потом мы твоей одеждой займемся. Пусть в школе все сдохнут от зависти, правда?» Подмигнула она смущенно улыбнувшейся девочке. После завтрака Ирина с Нелли закрылись в ее комнате, а когда вышли, я не узнал родную дочь. Синие волосы теперь были заплетены в две косы и затейливо уложены на голове. Футболку и джинсы сменил темно-зеленый наряд, разбавленный алым платком на шее и алым же пояском. Нелли теперь выглядела чуть старше и элегантнее. — Ну как? — неуверенно спросила она меня. — Здорово! Очень красиво! — с чувством ответил я. Дочь улыбнулась, обняла меня поперек пояса. и побежала надевать новую куртку и новые сапожки. Ирина с умилением смотрела на неё. Школа располагалась неподалеку от дома, так что Нелли за десять минут дошла бы пешком. Но я должен был убедиться в ее безопасности, а потому подвез до ворот школы на машине. «После уроков заеду за тобой», — бросил. «Не нужно. Ирина мне ключи дала». «Я сама дойду», — бодро ответила дочь и выпорхнула из машины, явно подражая Ире. «Думаю, через месяц это будет уже совсем другой ребенок», — вздохнула Ирина, глядя ей вслед. «Ну что, имщик, вези меня в мою пещеру», — резко сменила она тему разговора. «Ты надолго?» — спросил, чтобы рассчитать время для всего. «Я сегодня еще на Булгаковскую схожу», — отвернулась она от меня. Я скрипнул зубами. «Опять?» — не сдержался. «А что в этом плохого?» — она искоса посмотрела на меня. «Ты там не в безопасности», — проворчал я. «Мало ли что может произойти». «Ой, не смеши меня!» — Ира громко фыркнула. «Там нет ничего опасного». Я, пожалуй, еще на Ленинградскую загляну. Одна. И не нужно меня караулить и возить. Я раздраженно выдохнул, понимая, что спорить бесполезно. Ирина все равно настоит на своем. И что ее так туда тянет? В моем мозгу промелькнула мысль о том, что Ирине просто нужно родить своего ребенка. И желание маяться дурью сразу же пройдет. Высадил ее у подъезда. Проводил до квартиры, где перед моим носом захлопнулась дверь. Ясно. Обиделась, что я не в свое дело лезу. Плюнув, вновь вернулся в машину и повернул колеса в сторону усадьбы. У дома встретил меня Ванька. Стоял на крыльце и улыбался, как идиот. Хотя он после встречи с Мариной Генриховной всегда выглядит, как идиот. Так и знал, что ты сегодня явишься. Усмехнулся он. «Как Неля?» — спросил без перехода. «Ирина нашла с ней общий язык», — пожал я плечами. «Как у вас здесь? Я сильно нужен?» «Пока не очень. Парни справляются». Ванька пристально на меня смотрел. «С Виоловой получилось?» Я нахмурился. «Не знаю пока ничего», — отмахнулся от расспросов. «Решительности тебе не хватает, братец!» Вынес он вердикт. «Тупишь сильно!» «На себя посмотри!» Проворчал я не зло. «Слушай, ты не знаешь, где сейчас Баранов?» Уточнил. «Знаю, конечно! В офисе сегодня до полудни, потом домой поедет!» Отчитался он. Я посмотрел на время и вздохнул. «Если я не нужен...» то сейчас возьму кое-какие свои вещи из домика и уеду до завтра, — решил. «Может, тебе нормальный отпуск взять?» — обеспокоился брат. «Нет», — мотнул я головой и пошагал по направлению к домику. Собрал немного одежды, личных вещей и вновь сел за руль. «Сейчас доеду до Александра и попытаюсь решить вопрос с проживанием дочери вместе со мной». Потом, если успею, съезжу за Ириной. Вдруг мне повезет, и она откажется от идеи таскаться по разным злачным местам. Баранов действительно нашелся на своем рабочем месте. Точнее, зависал он сейчас в офисе Яны Сергеевны, пользуясь тем, что она с ребенком дома находится. И секретаршу отжал у нее же. «Ада Лаврентьевна», — кивнул, войдя в приемную, — «Ой, Глебушка прибыл! Ты к шефу?» Сразу перешла она к делу. Я кивнул. «Заходи, у него сейчас никого нет!» Махнула она рукой в сторону двери. У Александра действительно не было посетителей, а сам он сидел за столом и что-то увлеченно набирал на компьютере. Через минуту он меня заметил. «О, Глеб, что-то случилось?» Просил он, не переставая топтаться по клавишам. «Да». Я прошел к столу и сел на стул для посетителей. Молча смотрел, пока он доделывает какой-то документ. Закончив, Баранов поднял голову и чуть нахмурился. «Это как-то связано с тем, что к тебе приехала твоя дочь?» Проницательности ему было не отказать. «С другой стороны, он на этой специфике собаку съел». Я хочу, чтобы суд определил место проживания дочери со мной коротко пояснил александр еще минуту сверлил меня взглядом через очки, потом вздохнул и все же спросил: а на каком основании и руки на тощей груди сложил так непримиримо. я задумался до этого я почему-то не думал об этом. я просто принимал возмущение ирины, Видел какое-то несоответствие в поведении дочери, но не осмысливал это буквально. Сейчас придется быстро простимулировать собственную мозговую деятельность. «На основании морального давления Анфисы на Нелю», — решительно ответил. Баранов хмыкнул, изучая меня взглядом. «Видимо, решил, что я совсем идиот. Но я же знаю, что это будет непросто. Потому к нему и пришел». А теперь подробнее и детально, как Давид, есть ли какие-либо случаи, ситуации, и можно ли привлечь за что-то. А самое главное, это то, хочет ли твоя дочь жить с тобой. Он вытащил из ящика стола чистый лист бумаги и взял в руки ручку. Порывшись в своей голове, я коротко обрисовал возникшую ситуацию и свои ощущения. И одежда, она вся была короткой, и Фиска ребенку даже лишнюю футболку не положила, — закончил я. Баранов скурпулезно записывал каждую деталь, в мое повествование не вмешивался и хмурился все больше. — Ну и задачу ты мне задал, — вынес он вердикт, отложив ручку. — А в чем проблема? — тут же напрягся я. «Проблема в том, что твоя жена обеспечена недвижимостью гораздо большей площади, нежели твоя», — начал объяснять он. «Никаких видимых увечий у ребенка нет». «Ты не уверен, что Нелли захочет остаться с тобой?» «Более того, у твоей Анфисы полная семья и больше нет никаких детей. То есть ты, как отец-одиночка, не котируешься?» Да и профессия у тебя не самая безопасная. Мало ли что. Но профессия и не главное. С точки зрения суда девочке-подростку нужна женщина рядом, чтобы чувствовать себя комфортно. С мальчиком все было бы куда проще. «Подожди!» – остановил я его. «То есть Нелю оставят фиски только потому, что я отец, а не мать?» – скрипнул зубами. Не в этом дело, будь у тебя жена, которая приняла бы девочку как родную, тогда и вопросов бы не возникло. пожал плечами щедушный юрист. М да, хорошего было мало. И откуда я жену должен взять, если у меня ее нет. Я поморщился и устало потер переносицу. Баранов наклонился вперед и улыбнулся. Ты же сказал, что Ирка Виолова к тебе переехала и с девочкой общий язык нашла. Вот, женись на ней, предложил он. Чего? поперхнулся я воздухом. На Ирке, говорю, женись, а то носится, как антилопа по городу, увязывается куда не надо, махнул он рукой. Куда это она увязывается? прищурился. Ну как? Она, когда мамину партнершу по бизнесу в новый гардероб облачала, та решила своего сынка непутево на Иринке женить, чтобы такое добро из рук не уплыло. Так Виолова его за приставание вешалкой отделала и баллончиком лака для волос в лицо брызнула. Но я бедничал он. Мне кажется, что в случае чего она и ватным диском человека до смерти забьет. Я напрягся. У нее же шокер в сумочке. Вспомнил, что всем девчонкам мы их очень мощные купили и раздали. Да она его постоянно заряжать забывает. Александру, кажется, было весело. Так вот, женишься на Иринке, сразу несколько проблем решишь. Во-первых, бешеная блондинка будет под присмотром. Во-вторых, за ребенка можно будет побороться. Я свои каналы напрягу, найду что-нибудь на этого Рязанова. Святых в его профессии нет. В-третьих, ты перестанешь на Виолову смотреть, как побитая собака. И вообще личную жизнь по-человечески устроишь. А если Ирина не согласится? Напрягся я еще больше. Тогда я Яне на нее наябитничаю. И девчонки с копом ее уговорят. Беспечно, пожалуй, он «Да, кажется, в моей жизни скоро многое изменится, зато скучно не будет теперь никогда».